У Джорджи осталось только восемь дней, поэтому мы решили не ждать клеток, хотя это и было оговорено в условиях. Это еще неизвестно, понадобятся ли они. Перед выездом нам пришлось все оставшиеся вещи забросить в Сиронеру. После несчастного случая здесь запретили разбивать лагеря, пока не будут приняты все меры приосторожности. Поэтому мы двинулись в путь довольно поздно. Тых в долину мы поставили машины на поляне, где Жорж видел львят в мае. Было темно, мы даже гли фонарь, и скоро пришёл крупный, светлогривый лев проверить, что дело. Он постоял, посмотрел на нас, потом удалился к вощине неподалёку. Львята не показывались. Рано утром мы доехали до их урочища и поднялись на гряду, где встречались с ними почти месяц назад. 3 часа ходили мы до деревни и звали, но всё напрасно. Тогда мы спустились к прилегающей долине и направились к машине. Наверху сквозь на обращённого к урочищу львят, жж ж вдруг стиснул рукой моё плечо. Вон они, все тумны сидят у машины и ждут нас. Будто так и надо, будто мы не расставались. Жёстко пошёл на нас встреча тихоми лукае, так нас когда-то приветствовала Эльса. Он позволил мне погладить его по голове. Потом сел, а мы хотели подойти к дому остальным. Они сбежали в сторонку и улеглись под деревом. Но когда мы поставили тазики с водой и рыбьим жиром, они подошли и быстренько все вылокали. Глята немного отощали. Ну, в общем, выглядели хорошо. У Джеспа и Губы линяли грилы. Оба стали похожи на львиц. Шкура Джеспа потускнела. Глята. Из раны по-прежнему торчала стрела, сочилась из кровися приманивая мох. Мы видели его несколько небольших шаровамов, вида нахладок с зверями. Он был ласков, подходил совсем близко, но трогать стрелу не разрешал. Какое счастье снова их видеть. Мы разглядывали львят и задавали себе множество вопросов. Почему братья остались без гриф? Обычные кошки иногда леняют трудные поры. Может быть, и тут повлияли трудности, непривычная среда, в которой надо освоиться. И почему они пришли сегодня? Заметили ночью свет и поняли, что это мы приехали, или они весь этот месяц, что я искала их, прятались от меня лишь потому, что со мной были Джон Бога и Буру? Прежде меня-то в жаркую пору дня всегда где-нибудь укрывались. Теперь же, пока мы перекусывали, они отдыхали в тени под деревом. Их не смутило и то, что Джош привел вторую машину, которая стояла поотдаль. Весь день львята не уходили. Кажется, усвоили повадки здешних львов. И тут же поблизости послась одинокая имя. Когда началась меркаться, она, продолжая щепать траву, пошла вниз по склону. Эльса маленькая стала подкрадываться, за нее потянулся и джеспе. Они подползали к Антибопе все ближе и ближе, но стоило ей поднять голову, как они замирали на месте. Гупа следил за охотой. Кончилось все тем, что импола ускакала прочь, а львята вернулись к нам. Часть на лежание лежала у нас в кузовах, часть мы привязали на крышах. Жеспе обследовал все наше имущество, наверное, искал мясо. Даже Гупа и Эльса Маленькая подошли близко... Мома, для них ничего не было, кроме рыбьего жира. Пусть пьют его, Оле, ему так полезно. Потом они улеглись неподалёку от машин. Мы всё мы слышали, как они играли. Джейс по несколько раз подходил к нам платнуя. Должно быть, он недоумевал, почему мы не даём ему мяса. Какая радость! После всех этих тревожных недель убедиться, что наш опыт увенчался успехом и что Рята чувствует себя вполне сносно. Настолько беспокоила рана Джесты, и скурин его совсем без блеска. Не это оно переезд не может быть в речи, где-то слишком много перенесли, и нельзя от delayть Джеста в другой свят, если можно сделать ему операцию здесь. Значит, постараемся за неделю хоть немного подкормить их, а уж потом подумаем, как извлечь эту живопочной тревогу. Сейчас мне не успею ничего сделать. Утром мы искали львят под кустом в 400 м от машины. Джопп сразу вышел нам навстречу, прикрываясь телом брата и сестру. Он получил от меня рыбий жир. Шесть его показалось нам ещё более тоскливым наказание, по всему телу были опухали, как горошина веретеной. Конечно, это его жецы ещё рано, ведь что-то в этом вроде бывало у Элси после стест с моровьями. И все-таки лучше понаблюдать за ним. Но для этого надо подкармливать твят, и то они уйдут на охоту. И Жорж поехал в Сиронейру за разрешением добыть для них мясо. Заодно он хотел послать в мое издательство телеграмму с добрыми новостями. На Но радостях он перестарался и слишком уж оптимистически составил телеграмму в издательство и директору Варушу. Львята найдены, состояние отличное. Это перелоб потом к серьезным недоразумениям.